Глава пятая Вечер был что надо. Действительно, там собрались все мои хорошие знакомые. По крайней мере, те, к кому у меня было хорошее отношение. Ну и, соответственно, ко мне. Но больше всего меня порадовало то, что Илья притащил с собой огромную телегу с едой, которой, как он сказал, хватило бы человек на 50. 50? А нас тут было около 30, если сильно притянуть за уши. Если уж и вдаваться в конкретику, то нас было 12 человек, моя гильдия. Потом было 7 человек вместе с Ильей. Это в сумме уже 19. и бригада бригадира, вечно усмехаюсь от такого словосочетания, 10 человек вместе с ним. Но он сказал, что не вся бригада пришла. Итого 29 человек. Так что даже почти не надо притягивать за уши почти 30 человек. Так что под утро у нас было продолжение пиршества. Вялое, спокойное, но было если под вечер мы шутили, соревновались, танцевали, горлопанили песни, то утром мы просто тихо мирно общались, вспоминая те или иные моменты вечера. Рыжий, например, держался за голову одной рукой, а во второй держал кубок с напитком, который периодически прикладывал к голове. Но никто не шутил над ним. Все были примерно в одинаковом состоянии. Только Илья был огурчиком, ибо, с его же слов, печень у него уже была стальная. После стольких дней пребывания в трактире, спорить с ним смысла нет. Думаю, он первое время часто прикладывался к кубку или кружке, чтобы смыть из памяти ужасы первых дней, когда мы дохли как мухи. В прямом смысле этого слова. Но в конечном итоге все начали расходиться по домам. Точнее как. Илья со своими уехал на телеге в город. Бригадир со своей бригадой через какое-то время последовал в том же направлении пешком, когда пришли в себя. Но, чувствую, этот праздник мы будем вспоминать долго. Например, чего только стоили соревнования по метанию копья. Победил, к слову, неожиданным маэстро. Он ни разу не промахнулся, хотя надрался больше остальных. При этом я метнул копье, деревянное, и засадил его в ногу одного из работников бригадира. Эля вообще умудрилась его сломать, когда делала замах. Лиза вроде кинула, а копье упало возле нее, а она на него, когда начала смеяться. Еще рыжему приспичило устроить соревнование по скалолазанию. Скал вокруг нас не было в доступной близости, но был замок с его не совсем ровной кладкой. Так что пришлось стенам замка испытать всю мощь наших пальцев, а земле — тяжесть наших задниц, когда мы срывались и падали вниз. Никто не пострадал в силу своих уровней, но все равно. Сидя за столом, я думал, какие же мы придурки. «Зато не скучно», — сказала тогда Тая, широко улыбаясь. «С ней сложно было не согласиться. Скучно нам не было» и вряд ли в ближайшее время нам получится повторить такое же празднество. Просто в силу обстоятельств не выйдет. Грядет настоящая война. Первые ее ласточки уже дают о себе знать. Все чаще и чаще демоны нападают на крепости и пытаются нанести хоть какой-то вред защитникам. Иногда это им удается. Но самое главное, нам самим тоже нужно готовиться. Всем, кто не стал поборниками. Нужно в срочном порядке дорабатывать и становиться ими. Ничего не изменится по факту, но есть шанс, что они накопят чуть больше очков, чем я. Это даст им фору и, возможно, еще большее преимущество на поле боя. Нужно было в последний раз проверить оборону крепости и города. Хоть Лита и была уверена в том, что город не будет тронут, все равно у меня играла паранойя на этот счет. Демону верить нельзя, даже если они на твоей стороне. Каждое их слово лучше опровергать и проверять» чем я и планировал заняться сегодня после посещения Монумента Смерти. Но сперва решил собрать информацию о последнем, третьем отряде. Возможно, в последний раз. Дальше. А зачем дальше? Дальше наши силы начнут очень сильно расходиться. Действовать слаженно будет все сложнее и сложнее. И со временем мы станем командирами своих отрядов, кроме меня. Не хочу больше с этим связываться. Буду один. Или с Элей. Драк. Рыцарь войны. Уровень 218. Основные характеристики. Физические способности. 56 уровень. Восприятие. 56 уровень. Умственные способности. 30 уровень. Психологические способности. 30 уровень. Спиритические способности. 46 уровень. Драк очень мощно дала в развитии восприятия и спиритических способностей. И осталось пройти последние испытания для получения пятого предела спиритических способностей, после чего она сможет приблизиться к порогу поборника. Но до начала осады она явно не успеет. Плюс, помимо прочего, она не развела свои способности до четвертого уровня. Что вроде как, если мне память не изменяет, тоже необходимо. Плюс это очень сильно сказывается на её боеспособности в принципе. «Поняла», — кивнула она, когда я ей объяснил, что нужно усиливать свои спиритические способности. «Пока у меня запасов эссенции на это нет. Но я в ближайшие дни набью их. Сегодня же и начну со своим отрядом». Все равно раньше времени из леса вернулись. «Будет лучше всего», — спокойно сказал я. «Ваш отряд сильнее всего отстает в развитии. Без обид на этот счет». «Никаких обид, командир», — спокойно сказала она. «Я все прекрасно понимаю. Я сильна как боец, но в любом случае могу стать еще сильнее. И это необходимо не только мне, но и всему отряду». «Ворот. Воин скорости. Уровень 211. Основные характеристики». «физические способности – 53 уровень, восприятие – 56 уровень, умственные способности – 30 уровень, психологические способности – 30 уровень, спиритические способности – 42 уровень». Ворот тоже сильно ударил в развитие способностей. Скорее всего, он потратил множество эссенций на развитие способностей, как и драк. Но свои активные способности он тоже не развил, хотя для него они самый главный залог выживания. Я с ним поговорил, он меня услышал, сказал, что попытается все поправить, но этого я уже не увижу. Обран, заразитель, уровень 217. Основные характеристики: физические способности 56 уровень, восприятие 52 уровень, умственные способности 28 уровень, психологические способности 30 уровень, спиритические способности 51 уровень, активные способности, ядовитое оружие уровень 3, покрывает лезвие оружия на 30 минут сильнодействующим ядом, способным поразить организм разумного общим уровнем, уровень персонажа плюс уровень способности, либо на время сковать действия разумного общим уровнем, уровень персонажа плюс уровень способности, умноженный на 4. Затрата магической энергии в базе 60 единиц за применение. Ядовитый покров, уровень 3, создает вокруг себя покров в радиусе 3 метров, отравляющий противника при приближении. Возможные виды токсинов, удушающий, раздражающий. Время существования покрова — 45 минут. Затрата магической энергии в базе — 45 единиц за применение. В отличие от ворота и драк, Обран, помимо роста в уровнях, смог развить со второго до третьего уровня две свои способности. Что я говорил остальным, он слышал. Так что сразу мне сказал, как только подошел, что постарается развить все свои способности до предела. Я лишь улыбнулся и кивнул ему, когда дослушал его тираду, столь свойственную ему. Кэт, душа пантеры уровень 209. Основные характеристики. Физические способности, 56 уровень. Восприятие, 56 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 25 уровень. Спиритические способности, 42 уровень. Ну и последний член нашей гильдии, да и третьего отряда, Кэт. Она так же, как и первая пара, не развела свои активные способности. Ей я уже тоже ничего не стал говорить. не только потому, что она все слышала но и из-за того, что эта особа, очень ветренная, сама себе на уме делает то, что хочет. В общем, пускай развивается так, как ей виднее и удобнее. Этот мир сильно повлиял, скорее всего, на ее образ мышления. Когда я все списки уточнил, то передал их сразу Фрост. Пока меня не будет, она станет старшей в нашей гильдии. Пускай пока изучает, вникает в то, кто что может, чтобы эффективно руководить во время предстоящей битвы за крепость на расщелине. Еще одной битвы. Элли задала лишь несколько уточняющих вопросов, когда я ей передал Кипу уже сильно исписанных бумаг. Я на них ответил, а после она добавила, что приведет списки в нормальный вид, составит каталог, запишет все в формате книги, как это и положено, а не как у меня на каких-то бумажках. Это был камень в мой огород, но я не стал показывать виду. Спокойно воспринял, после чего мы с ней попрощались. Я направился к нашему порталу, чтобы быстро оказаться в городе. Элеонора же направилась в сторону нашего зала собраний, заниматься тем, что озвучила минуты ранее. В городе была суета, но не такая, как обычно. Носились не только различные курьеры да доставщики. Множество отрядов стражников бегало из улицы в улицу, при этом некоторые из них держали оружие наготове. И больше всего напрягал не сам факт того, что они держали оружие в руках, а факт того, что это оружие было в крови. «Что случилось?» Уточнил я у первого попавшегося прохожего, которого смог сводить за руку. Диверсия! с чувствами ужаса и страха сказал он. Демоны как-то прорвались в наш город и уничтожили часть торгового района между лесной и горной. Столько жертв! Благо уже начали возрождаться, но некоторые задерживаются. Понял, кивнул я, и сразу направился в сторону нужной улицы, тут же мысленно адресую вопрос той, кто мог знать о нападении. Не твоих рук дело? Я что, похожа на сумасшедшую? Тут же возмутилась она. «Я только вчера заключила договор с распорядителем, а ты на меня сразу стрелки переводишь?» «Нет», — уже спокойнее сказала она. «Это не я и не мои подчиненные. Судя по тому, что я чувствую, это демоны с плана ярости. Да и судя по разгорающемуся пламени они...» Стоило мне выбежать на торговую, как тут же пришлось применять свое оружие по назначению. Несколько низших демонов тыкали примитивными копьями какого-то несчастного, который был подвешен вверх ногами. Кишки уже свисали примерно до уровня шеи. Смотреть на это было противно, и его уже было не спасти. Сделав несколько взмахов, я быстро разобрался с теми, кто мучил мужика, а потом, по просьбе самого торговца, я прикончил и его. Он не хотел больше испытывать агонии, так что я решил ему помочь. В данном случае, думаю, боги воспримут это как акт милосердия. Чем дальше я бежал по достаточно длинной дороге, Тем больше ужасов я встречал. Демоны действительно непонятно, откуда тут появились, устроили настоящий хаос. То тут, то там в переулках были слышны звуки сражения. На другом конце тоже, скорее всего, шел крупный бой, ибо все стражники города бежали по большей части туда. Вероятно, демоны рванули в том направлении, попытавшись расширить свою область, скажем так, влияния. Но их быстро купировали стражники. Если первые минут пять я сражался с перерывами, уничтожая редких противников. То уже потом бой шел почти без конца. Мелкие демоны начинали чередоваться со средними, которые походили телосложением на людей. С ними разобраться было уже сложнее. Они не были так тупы и не подставлялись просто так. Приходилось иногда даже импровизировать, чтобы с ними сражаться. Лита же не могла появиться по определенным причинам. Что-то блокировало часть моих сил. Например, я не мог применить свою атакующую способность, а вот защитная работала. В какой-то момент пришлось даже отступать так как нарвался на группу из десяти средних демонов. Двое из них были летающими, и у меня возникла жесткая идея. Давно я не использовал свою расовую способность. Давно я не летал на крыльях, и мне этого захотелось. Плюс это поможет не только в маневренности, но и во внезапности нападения. Просто взлететь повыше. Но не вышло. Просто не вышло. Развернули пушки на стенах и буквально все начали поливать огнем. Мне пришлось экстренно ретироваться как и многим остальным, кто решил поддержать меня и дать бой демонам. Этого хода, если честно, я не ожидал вообще, но... Это только плюс. Да, часть здания оказалась уничтожена, либо сильно повреждена, но и от демонов остался только один фарш. «Это вообще какого хрена сейчас было?» возмутился я, когда наконец стихло каннонада взрывов. «Да хрен его знает!» Рядом со мной стоял знакомый мне Макмолний, который опирся о свой посох и пытался отдышаться. Бег, видимо, не его стезя. Но я временами видел, как его молнии буквально испепеляли противников. Мощно, очень мощно. А еще он научился неплохо своим посохом орудовать в бою. Мало того, что он отлично проводит электричество, скорее всего, усиливая его, так еще и железные полосы, укрепляющие древесину, дают неплохой бонус в ближнем бою. Таким прилетит по морде, сразу пожалеешь. Откуда они вообще полезли? Кто-нибудь знает? Выпрямился я и обратился к десятку претендентов, которые сражались позади меня и не дали демонам ударить в другом направлении. Поперли со складского помещения какого-то магазина, ответил какой-то воин, полностью закрытый латами. Просто поперли оттуда огромной волной, начав вырезать всех, до кого могли дотянуться. У нас получается предатель, подал с лучник с коротким луком и весьма интересными ветровыми стрелами, вокруг которых буквально бушевал маленький ураган. Это кто-то из торговшей? Тфу, кто Кто-то действительно сплюнул, так как был слышен сразу после звука шлепок. «Вот всегда знал, что этим чертовым торговцам доверять нельзя. И сто процентов это тот урод, который в городском совете вечно про повышение налогов верещит. Вот я больше чем уверен, что это он». «Это не он», — спокойно сказал я. «Его магазина в другом месте, насколько я помню. Тут же кто-то другой. Интересно, кто решился пригласить демонов в наш дом?» «Пойду, к слову, проверю, что там со знаком призыва или вратами. Если они все еще открыты, то есть высокий шанс того, что удар повторится. А в преддверии возможны атаки демонов на крепость». «Это отлично отвлекающий маневр», — снова проговорил тот воин. «Пойду отдам приказ своим стражникам, чтобы они прочесали вообще все помещения, проверили их на наличие порталов, печати и всего такого». «О, из Совета!» — удивился кто-то из этой десятки. Я дальше не стал слушать их беседу. Это выглядело не то чтобы подозрительно, сколько слишком продумано для демонов. Кто-то явно их сюда пригласил. Вот только кто и зачем. Сейчас этого уже не узнать. Это мог быть и тот торгаш из Совета. Только он мог сделать призыв в другом месте, чтобы отвести от себя взгляд. Возможно же такое. — Подожди меня! — окрикнул меня Макмол, не догнав. — Кстати, меня Дмитрий звать. — Приятно, — кивнул я. — Николай! Тут тень, а тебя как тут? А тут, Микро, усмехнулся он, в честь какого-то другого мага молнии так прозвали, из другой игры. Кого я так и не понял. Молодой, больно, для старых игр. Ладно, Микро, посмотрела в сторону центра этого участка улицы. Будешь прикрывать меня. Я пойду проверю то здание, из которого поперли демоны. Думаю, смогу почувствовать из-за своей расы, где именно это произошло. А ты смотри, чтобы никто на нас не напал. Если что, атакуй сразу. Хорошо, кивнул он. Демонов с радостью в пепел еще разок превращу. Понравилось, как они верещат. Маньяк ты, улыбнулся я. Есть немного, пожал он плечами. Все после первой осады началось. В голове сразу пронесся вихрь воспоминаний. Я частенько видел, как били его молнии тогда, когда мы только-только стали претендентами, когда сражались на трех улицах сразу и постепенно отступали в центр города, буквально заваливая мясом демонов. Но справились же тогда, поняли, как надо сражаться, и сейчас это сказалось на пять с плюсом. Пострадало около десятка зданий, но уж лучше десяток зданий на одной улице, чем тысячи по всему городу. Но все же, необходимо узнать, кто предатель. День обещает быть интересным.